Глава вторая. Ветхий домик был непривычно тих. Конечно, в нем и раньше не особо любили шуметь, но г о р г у л ь я чувствовала: на этот раз произошло что-то необычное. Впрочем, когда под одной крышей живут н и з ш и й демон и инкуб, действительно может произойти что угодно. п р е д ч у в с т в и я девушку не обманули. Первым ей на глаза попался демон. В закутке выделен н о м для кухни. Он мрачно готовил что-то с пряным запахом на старой каменной плите, помешивая свое блюдо одной рукой, левой. Правая висела плетью. Красавчик. Непочтительно фыркнула дочь вампира, пристально рассматривая разукрашенное многочисленными синяками лицо друга. И что вы двое не поделили? В ответ молчание. Ясно. или смертельно обижен, или запустил процесс регенерации. В любом случае, Адерт сейчас не самый лучший собеседник. Дверь в кабинет Дива была прикрыта неплотно, и Эрго пошла на звук, вернее, на доносившиеся из комнаты приглушенные голоса. За столом о чем-то мирно беседовали Сорм и Ортел, причем последний, в отличие от а д е р т а синяками и к рово под т е к а м и не красовался. Если что-то такое и было, его надежно скрывала черная длинная одежда. Нет, все же стражи в разы сильнее нищих демонов. Может, потому Адарт и терпеть не может Ортела. Самолюбие играет. Промелькнула мысль у г о р г у л ь и Я смотрю, ты выспалась. Вместо приветствия обратился к девушке ее начальник. Отлично. Тогда готовься. Через пару часов здесь появятся гости. Будешь играть роли радушной хозяйки. Нет, день, начавшийся со встречи сорком, определенно не может закончиться удачным. Готовиться к приему незваных гостей э р г а начала немедленно. Выйдя из кабинета начальства, отправилась к себе в комнату. Удобный пошарпанный диванчик был проигнорирован, а вот высокая э тажерка рядом с ложем горгудью заинтересовала. Подойдя к изящной вещице, вырубленной из красного дерева, здесь, в этом скромном жилище, смотревшейся в ы з ы в а ю щ е и мгновенно привлекавшей к себе внимание посетителей, девушка взяла с полочки статуэтку сизого голубя и чуть сжала в ладонях. т и х о е курлыканье, голубок оживает и исчезает. Великолепно. Теперь остается надеяться, что адресат получит сообщение вовремя. Гаргулья повернулась к шкафу и с тоской вздохнула. Наряжаться на званые вечера, что может быть хуже и м у ч и т е л ь н е й Черно-белое платье, извлечённое на свет, длинное, строгое, отлично гармонировало с отвратительным настроем Эрги. Разделённое пополам, строго по вертикали, оно скрывало тело от шеи до лодыжек и в то же время подчеркивало женственную фигуру своей хозяйки. Позади раздалась долгожданная курлыканье. Голубок вновь оказался на своем месте. Застегнув на боку платье, девушка подошла к вестнику. В недлинном клюве статуэтки на этот раз оказался маленький позолоченный свиток с одним только словом внутри: «Жди». Хозяйка вечера облегченно выдохнула. Званые вечера в маленьком домишке носили условный характер. Скорее это были заранее запланированные или спонтанно организованные рабочие встречи, поэтому никаких украшений или определенных блюд на подобных встречах не требовалось. Где-то через час начали собираться гости: вождь троллей, верховный правитель эльфов, князь вампиров, все трое с охраной из своих кланов прибыли практически одновременно. Эрга вместе с Сормом встречала мужчину дверей дома. Почтительный поклон каждому, вежливое приглашение войти. Уже в кабинете расселись по многочисленным креслам и стульям, появившимся из-под пространства благодаря домовому. В небольшой комнатке стало тесно. Любезно улыбаясь, Горгулья ч у в с т в о в а л а себя сжатой пружиной. Ни а д е р т а ни Ортела на встрече не было. Дверь отворилась, в кабинете появилось новое лицо. Простите за опоздание. Не люблю дневной свет. Мать, верховная горгулья. Теперь можно и расслабиться. о л и н а высокая статная женщина со словно высеченными из гранита чертами лица, изящными руками и цепким взглядом голубых глаз, уселась на стул позади дочери, буквально прикрывая таким образом ее спину. Сорм, наверняка, удивился внезапному появлению незапланированной посетительницы, но вида не подал, вежливо кивнул из своего кресла. Так вы уверены, что во всем в и н о в н о порождение безны? д Перешел сразу к делу вождь троллей. Да уж, дипломат из него аховый. Хотя тролли всегда славились не умом и изворотливостью, а грубой силой и нахрапом. Последнее как раз и было продемонстрировано. Убежден в этом, кивнул Див. Мои сотрудники провели тщательное расследование. Его результаты доказывают, что никто другой, кроме безглазой Лойты, совершить эти убийства не мог. И убивает она теперь в центре города. Князь вампиров, говорит медленно, на распев. Ему не нравится такое положение дел. В голосе нет угрозы. Пока, но в любой момент. Да уж без Масри рядом ей Эрге было бы сейчас очень не комфортно. Мы собираемся в ближайшее время положить конец такому положению дел, заверил Сорм собеседника. Но мне нужно заручиться вашей поддержкой. Дальнейший разговор прошел мимо ушей Горгульи. Положить конец. И кто из них четверых уйдет в бездну вместе с Лойтой? Созданий, пришедших из бездны, убить нельзя. Это знают все, включая малолеток. И тем более невозможно справиться с такими порождениями ни д и в у ни инкубу. Тогда откуда это стремление к красивой показушной смерти у всех на виду? Сорм что-то задумал или действительно сошел с ума? Сказки. Он рассказывал сказки так же легко, как дышал. Они лились ручьем. бурлили водопадом, нагромождались, как льдины, одна на другую, чтобы внезапно столкнуться и заставить слушателей вздрогнуть от звука крушения. И рассказывались, рассказывались существа, расположившиеся кто рядом, кто чуть дальше, практически не дыша, внимали каждому драгоценному слову, жадно впитывали в себя звуки и образы, наслаждались рассказанным и с нетерпением ждали новой. такой же завораживающей истории или сказки. Кто же поймет, о чем сейчас повествует Баюн? Дверь раскрылась бесшумно. Те, кто был заворожен неспешным повествованием, ничего не успели понять, даже вздохнуть не успели. Тьма и бездна поглотили их в одном г н о в е н и е Сорм? Нет. Седой мужчина решительно покачал головой. Вы садер т о м сидите здесь этой ночью, молча сидите, без звука, без движения. Все понятно, Эрго? Понятно, конечно же понятно. Но они ведь отряд, единый организм. Почему же тогда? За дивом закрылась дверь. г о р г у л ь я горько вздохнула. Сидеть без звука в домике – это неимоверно скучно. Тем более, что у н и ш е в г о демона еще продолжался процесс регенерации. Мужчина был угрюмым и нелюдимым. Адар ч у р а л с в всех, даже ее, своего друга. Еще раз вздохнув, девушка легла на раскладушку, которую домовой переместил на кухню. Зачем? Почему мы обоим нельзя находиться в своих комнатах? И попыталась отрешиться от реальности. Получится заснуть? Великолепно. Нет. Хоть обдумает все то, что сейчас происходит вокруг нее. Эрга, наверное, все же провалилась в некоторое подобие сна, потому что г р о м к о и с о ч н о ругавшаяся див и инкуб, ввалившиеся в кухню ближе к утру, заставили ее вздрогнуть от неожиданности. С трудом открыв глаза, горгулья снова их закрыла. Ей привиделось, просто привиделось, и нет ни хмурого ярко-розового ортела. не фиолетового, а вкрапинку злющего, как голодный упырь, сорма, не громко ржущего над ними мгновенно п о в е с л е в ш е г о а д о р т а Никого нет. Все вокруг просто долгий и дурной сон. Эрга, не сон, к сожалению, герои снов не умеют так громко вопить. Девушка покорно открыла глаза. Див грозно сверкал очами и готов был сорваться на запретную магию в любой момент. Плохо, очень плохо. Она никогда не видела начальника настолько разозленным. Смеяться резко п е р е х о т е л о с ь Перейди на свое зрение. Мне нужно знать, как снимается эта гадость. Использовать дар отца, принкубе? и Она бы не хотела, но похоже, выбора сейчас просто нет. Нити переплетались в причудливые узоры, окрашивались в разнообразные цвета, пускали корни все глубже в суть с у щ е с т в а Никак, это действие проклятия под у с т а р е н н е й сущности в ближайшие дни его не снять. А вот теперь заручал он куб. Боги и безна, что же их так пугает? Посидят немного в закрытом помещении, постараются прийти в себя, может проклятие само... Третья сущность демона любви, так редко выпускаемая наружу, сейчас давила на каждого, кто находился рядом. Развороченная при неполном обороте широкая грудная клетка, покрытая твердыми как камень шипами, черные мясистые крылья за спиной, первоначальная тьма в глазах, закручивающиеся спирально высокие стальные рога, наросты на четырех конечностях, больше похожие на копыта, чем на привычные руки и ноги. Эрга смотрела завороженно, боясь оторваться. Она впервые видела такое необычное создание, если не считать, конечно, черно-белые гравюры в древних свитках. Амулет отца предупреждающе нагрелся на груди, грозя немедленно прожечь одежду. Опасность, да, опасность, но боги, как же красиво! Эрга, вставай! Ну вставай же, Соня. Кто мне обещал помогать в магазинчике? Эрга. Зеленая работодательница ныла снова и снова, н а з о й л и в о я неотступно. Спать под такие нудные, практически однотонные звуки было невозможно. Горгульев вздохнула и открыла глаза. Улята, шикарно выглядишь. Полуэльфика хмыкнула. Комплименты тебя не спасут. У меня через полчаса встреча с родственниками. Так что вставай-то поесть, заменишь меня. Ой, ой, ой! в с т р е ч а с родственниками – это очень плохо, это просто отвратительно. Улька в очередной раз насладится разговорами с близкими покрови существами, хлебнет их презрительного отношения к грязной полукровке и вернется злая и обиженная на весь свет, начнет безутешно рыдать в подушку с розовыми рюшами. и громко с надрывом жаловаться подруге, а ей Эрге придется до самого утра утешать несчастную в очередной раз не принятую родичами п о л у эльфийку. Да уж перспективка так себе. Думая о предстоявшем, скорее всего испорченном вечере, г о р г у л ь я машинально приводила себя в порядок. По окончании привычного утреннего мациона девушка надела рабочее платье желтого цвета, длиной до колена. Спустилась на кухню, обнаружила груду пирожков с мясом и повидлом и кувшин теплого молока, и приступила к обильной трапезе. Перед началом тяжелого рабочего дня нужно как следует подкрепиться. Колокольчик звякнул снова. Эрго, не поднимая глаз от стойки и продолжая подсчитывать в тетради вчерашнюю выручку, выдала заученную фразу: «Доброе утро, чего изволите? На тебя посмотреть». Так, она явно заработалась. Да, именно так. Пора сделать перерыв, ибо не может. Ортел? Горгулья все же неохотно подняла глаза от тетради и изумленно уставилась на закутанную в черный плащ фигуру на пороге. Ты что здесь делаешь? Да вот, шел мимо, думаю, зайду, сироп от кашля попрошу. Насмешливо протянула фигура. Умно, да. Фыркнула полувампирша. Ты как узнал, где меня искать? По следам. Я же страж. Даже так? Она т о наивная, все время считала, что у меня стражей найти сущность по следам в эфире всего лишь сказка. Или инкуб сочиняет, а ее сдали а д е р т и Сорм. Так что пустишь, или мне и дальше на пороге торчать? Такого п о п р о б у й не пустить. Проходи. Я сейчас закрою дверь, чай попьем. Душистый травяной чай с ромашкой и мелиссой, пышные плюшки, поливаемые сверху мёдом, неспешный разговор о пустяках, все настраивало на спокойный лад, придавало встрече безмятежности легкость, помогало забыть о проблемах и... Топот в прихожей отозвался дрожанием посуды в шкафчиках, да и сами шкафчики, казалось, так и н о р о в и л и пуститься в пляс. г о р г у л ь я привычно вздохнула. Начинается. Они, они, они меня не любят. Они, я к ним, а они, как они могли, эрга. Существов приспущенном, практически оголившем мощную грудь, длинном до пола темно-зеленом платье, полупрозрачном, сшитом по фигуре у л я т а и индивидуальным портным по заказу отца. С размазанной по лицу дорогой эльфийской косметикой и покрытой серой пылью кожей мало походила на приветливую хозяйку магазинчика. Эрго, вот почему? Я ведь к ним со всей душой, а они... Эрго, ну что ты молчишь? У нас гости. Существо испуганно ойкнуло, сразу же прекратило тереть и так красные, припухшие от слез глаза и изумленно уставилась на инкуба. т о т ответил даме таким же ш а л ь н ы м взглядом. Похоже, у этих двоих полное взаимопонимание. э р г а кто это? Они ведь не вдвоем спросили. Да, ей просто послышалось это единодушие. Точно послышалось. Уля, это Ортел, наш новый сотрудник. Ортел, это моя подруга и домохозяйка Улята. Инкуб? А вы действительно умеете накладывать любовные чары? Боги и демоны, безные небеса, за что? Простейшая иллюзия, наложенная Ортелом на собственную внешность, благодаря чему слабые маги и обычные немагические сущности не способны были увидеть специфичный розовый цвет инкуба, долго держаться не могла. Именно поэтому несчастный страж постарался отделаться общими фразами. Довольно скомкано попрощался с обеими девушками и поспешил удалиться. Невоспитанный тип! Обиженно надулась после ухода г о с т я расстроенная а Улята. Как будто я много прошу! Ведь все романы пестрят доказательствами. Ну вот что ему стоит навести любовные чары? Ну хоть чуточку, пусть не на всех моих родственников, так хотя бы на предложенных отцом женихов. Так. Теперь на горизонте замаячили женихи. Что же это получается? Сегодня проходили смотрины. Эта Кана Эрга останется без подруги и без работы. Уля, а женихи откуда? Так оттуда же, от эльфов. О, Эрга, если бы ты знала, какие они красавчики! Заодно н а г л е ц ы и г о р д е ц ы г о р г у л ь е довелось однажды тесно пообщаться с некоторыми из таких красавчиков, с неприятными последствиями для них самих и их родов. Благо защита отца сбоя не давала, а сам родитель трепетно о берегал честь и невинность своего внебрачного чада. Эльфы убедились в этой нехитрой истине уже после милого общения с самим вампиром. Зачем тебе замуж? Полукровка горестно вздохнула. Любви хочется. Да уж, вот что делают любовные романы. А ведь совсем недавно Улята считалась вполне з д р а в о с о о б р а ж а ю щ е й девушкой. В маленькой таверне, расположенной на окраине, было шумно и людно. Существа практически всех раз, населявших город, собрались сегодня вечером здесь, забыв о собственной безопасности, чтобы насладиться прекрасным эльфийским пением. Так редко р а д у ю щ и м их непритязательный слух. Барт, полукровка, смесок эльфа и дракона, небрежно прислонившись спиной к каменной стене, взял первые аккорды. Посетители замерли. Музыка лилась неспешно, как тихий лесной ручеёк, неслышно перекатываясь с аккорд а на аккорд, творя древнюю волшбу и завораживая своим звучанием всех живых существ. е е хотелось пить, как глоток хорошего старого вина, смаковать каждый звук, т щ е т н о пытаясь запомнить слова и мелодию. Казалось, без этой музыки жизнь просто исчезнет, прекратится, растворится в небытии. Сорм, Адерт и Ортел отправились на вызов в этот раз втроем. Регенерация демона позволила ему к моменту вылета находиться в полной форме. Когда на следующее утро э р г а появилась в домике, мужчины г р о м к о и отчаянно ругались в кабинете дива. Едва г а р г у д ь я зашла в комнату, крики утихли. Остались только недовольные физиономии бойцов и до верху наполненные стаканы адского п о й л а на столе. А еще к я р к о р о з о в о м и фиолетовым цветам проклятых добавились серые полосы и черные шипы по телу у демона. Значит, очередная неудача. Много десяток те, кого мы обнаружили. Сколько на самом деле их было, не скажет никто. Но они не могли исчезнуть из запертого помещения. Кто сказал, что оно было заперто? Даже так н е б о б е д н о какой кошмар. Пошли против правил, оставили дверь открытой? Сорм, н у почему? Музыка. Не Сорм, Ортел. Их ведет музыка. И я читала подобном в старинных фолиантах. Тот, кто умеет зачаровывать мелодией, может стать на сторону любой из сил. То есть мы ищем музыканта? Растерянно уточнила Горгулья. Видимо, пожал плечами Инкуб, если он вообще помнит о произошедшем. Эрга н е д о у м е н н о моргнула. Ты хочешь сказать, блуждающие души? Но ведь это сказка для детей. Увы, о р т е л был серьезен как никогда. В каждой сказке всегда можно отыскать крупицу истины. Блуждающие души существовали, пусть давно, т ы с я ч е л е т и я тому назад, но они были реальностью. И их способность занимать любое тело тоже реальность. И что теперь делать? Нахмурилась полу вампирша. Чураться каждого встречного? Нет, конечно. А это уже с о р м Просто избегать толпы и стараться не находиться по ночам в доме с несколькими существами. Ясно. Перестраховщик Див предпочтет изолировать самую молодую сотрудницу. Эрго, как давно ты не появлялась в больнице? Вот именно этой фразы девушка и ждала. Да закатывайте оттуда. Не думаю, что души заинтересуются хворыми созданиями, но лучше бы в сумерках уже находиться дома. г о р г у л ь я понятливо кивнула и вышла из кабинета. Больница, принимавшая существ всех раз, располагалась ближе к бедным кварталам. Для лечения больных городская управа выделила три отдельных многоэтажных здания, соединив их друг с другом несколькими крытыми переходами. Гуляна объявилась. Беззлобно фыркнул знакомый оргохранник, мельком взглянув на карточку пропуск. Мы уж думали, ты совсем о дежурствах забыла. Патруль, Шин, вздохнула Горгулья. Да уже весь город об этих убийствах судачит. Понятливо кивнул Орг. Готовься, прижмут тебя к стенке и допрашивать станут. Эрго только хмыкнула. Кентавр Рон, санитар, считался первым сплетником и любителем подобных допросов. В больницу Горгулья устроилась работать еще до патруля. Молодая смеска только появилась в городе и отчаянно нуждалась в деньгах и крыше над головой. Проплутав некоторое время по узким извилистым улочкам бедняцких кварталов, э р г о непонятно как оказалась перед зданием больницы. К тому моменту ночь уже начала прибирать к рукам местность. Существа всех раз спешили по домам, а молодая горгулья стояла и завороженно смотрела на первую в своей жизни больницу. Выглянувшая из входных дверей м е д с е с т р а г о б л и н ш а неласково поинтересовалась, чем конкретно обедом желает стать горе провинциалка. Так и за ночевала смеска в больнице. Там же узнала об особенностях города, а утром устроилась работать санитаркой. В качестве жилья девушке выделили каморку с кроватью и стулом. На второй день э р г а гуляя по городу, случайно столкнулась на площади с отцом. Тот почувствовал родную кровь и после проведенного ритуала признал дочь. Именно вампир устроил г о р г у л ь ю в патруль, оставив под наблюдением Дива своего давнего знакомого. Отец же познакомил дочь с Улятой. Санитарка переехала из больницы на чердак над лавкой, но д е ж у р с т в о не бросила, пыталась совмещать все три работы, включая помощь хозяйке лавки в торговле. Отделение травматологии, расположенное на седьмом этаже, встретило санитарку привычным шумом и гамом. Санитары и м е д б р а т ь я с грохотом катили по коридорам длинные железные каталки. Врачи, не замечая никого вокруг, отдавали приказы медсестрам и интернам. Больные или тщетно пытались пробраться сквозь непрекращающийся поток существ, или стонали на носилках и в креслах каталках. Родственники скромно притулились на стульях вдоль стен, стараясь никому не мешать, но при этом бдительно следя за заболевшими родными. Зайдя в комнату для отдыха младшего медперсонала, Горгульня застала там только Линта, низкорослого гоблина, работавшего медбратом, паренька всегда улыбчивого и безотказного. Кого я вижу, Эргот, ы к нам надолго? Вот же язва! Знает же, что девушка на трех работах выкладывается по полной. Нет, обязательно надо подколоть. Пока патруль назад не позовет. А что? И ответила вполне честно и собеседнику о ситуации напомнила. Линд мгновенно посерьезнел. Подозреваете кого? Глупый вопрос. Те, кого о н и действительно подозревают, следов никогда не оставляют. Извини. Тайнаследстве. Быть того не может. А вот и тот самый кентавр. Эрго и на работе. Что с неба упало? Ответить Горгульи не успела. В комнатку и так уже переполненную влетела ярко-зеленая эльфийка. Всем срочно на выход. Рон, Линд, в реанимацию. Эрго, рада тебя видеть. В ближайшую палату. Там как раз рук не хватает. День прошел насыщенно. Полвампирша убирала утки, помогала делать перевязки, бегала по этажам с бумагами и медсредствами. Казалось, что весь медперсонал ополчился на несчастную санитарку, заставляя ее отрабатывать все пропущенные дежурства. Вечером, едва сумерки окрасили нежно синим цветом крыши домов, вымотанная до предела г о р г у л ь я оказалась у себя на чердаке. Переодевшись в домашнюю пижаму, темно-красную, словно кровь с кишками, как однажды охарактеризовала о д е ж д у у л я т а девушка спустилась вниз на кухню, поближе к еде. Полуорчиха уже накрыла стол, выставила на него г о т о в о е б л ю д о прямо спыл у с жару, собираясь ужинать. п р о г л о т пробурчала подруга, с у м и л е н и е м наблюдая, как исчезают со стола куски мясного пирога. Ты хоть ела что-нибудь там в той больнице? Горгулья отрицательно мотнула головой, продолжая пиршество. Морс, эрго морсом запивай, давится сухомяткой. Послушно сделав пару глотков ягодного морса из высокого стеклянного стакана, девушка дожевала последний кусок и, сыто вздохнув, откинулась на спинку стула. Улята, а на завтра что-то осталось? Проглот. Это я уже слышала, кмыкнула уставшая санитарка. Ты надеюсь сегодня дома? уточнила полуэльфийка, собирая со стола грязные тарелки и отправляя их в мойку. Да, и даже готовить помогу. Да не у ж т о иронично выгнула брови у л я т а Кто ты, чудо? И где моя ленивая подруга? Поможет она. Колокольчик? Звякнувший возле запертой двери магазина заставил обеих собеседниц замолчать и насторожиться. Кого-нибудь ждешь? Уточнила прислушиваясь горгулья. у г у буркнула хозяйка дома. Всех своих женихов эльфов вместе и поразнь. Не дури, Эрга. Прошлый раз ничего не случилось. Полу вампирша уже продумывала план появления на улице. Главное успеть не только выйти, но и войти. Это когда ты кровью своего раненного м е р т в я к а дружка демона весь дом перепачкала, уточнила ворчливо полуорчанка. э р г о я выйду наружу. Действительно, не даром же она работает в патруле. Уж навыкам выживания ночью в городе ее обучили. Да и вам п и р с к и й амулет в случае чего поможет. В дом никого не пущу. И что я потом твоему отцу скажу? Негодующе прошепела Улята. Мол, так и так вашей дочери жить надоело. Эрга!» Горгулья м е ж тем уже целенаправленно шла к двери. Судя по тяжелым шагам и недовольному пыхтению сзади, домохозяйка решила к ней присоединиться. Открывала девушка, несмотря на показную браваду, с опаской. А ну как блуждающие души решили сменить тактику и постучать в первую попавшуюся дверь? И станут они сулятой, очередными жертвами голодных сущностей и жуткой безны. д Не стали. На пороге вместо таинственных душ лежало обессиленное девичье тело. Небольшие р о ж к и в коротких льняных волосках, зеленая кожа, вытянутый в длину череп. Мавка. Ахнула сзади полуэльфика. й э р г а уже втягивала несчастное существо в дом. Дверь торопливо захлопнула перепуганная хозяйка. Что дочь б о л о т делает в городе? Почему никто не предупредил этого практически еще ребенка, что по ночам нужно сидеть под крышей? Сердечко вон еле бьется. Еще пара-тройка секунд и нашли бы они сули х л а д н ы й труп. Набрав большой железный таз в воду, в раздели и опустили туда девчонку. Она хоть совершенно летняя, инициацию прошла, сущность свою в ы с в о б о д и л а Эрга придерживала полутруп за плечи, в положении полулежа, а Улята усердно поливала кожу водой. Вот же Дурында, судя по сухости покрова, еще и купалась давно. Нет, не хочу, не надо. в себя пришла и то хорошо. Глаза раскрыла, смотрит удивленно, а зрачки зеленым отсвечивают, как молодые водоросли. Вы кто? Спасители твои! Ворчливо отозвалась полуэльфика, й заканчивая с водными процедурами. Эрга, отпусти ее, теперь точно не утонет. Я не тону, я мавка. Оно и видно, что не вампир, пробормотала Горгулья. Как ты здесь оказалась, Мавка? Потом, прервала начавшийся был допрос хозяйка дома. Сначала пусть вытриется и оденется. Шерстяное платье, в котором Мавка пришла в город после ночных з л о к л ю ч е н и й девушки, было настолько грязным и рваным, что годилось только на тряпки. Путешественницу обрядили в х а л т для гостей, большой и чересчур теплый. И усадили за стол. Чай, морс, плюшки. Гостеприимная хозяйка выставила запасы. За активной работой челюсти теперь наблюдали вдвоем, с у м и л е н и е м и интересом. Все ли съест п р о г о л о д а в ш и е с я г о с т ь я или хоть что-нибудь на блюде оставит? Оставила несколько крошек, а закончив есть, чуть ли не по глаза укуталась в халат. "Ты погоди спать", покачала головой горгулья. За дочь б о л о т найденную практически при смерти, саму э р к у по головке не погладят. Нужно уже сейчас доклад Ворден писать. Звать-то тебя как? Иса. И как ты очутилась в городе? Молчание длилось секунд пять. Потом из недр халата раздалось упрямое: Я за него не выйду. Девушки переглянулись, с трудом сдержав фырканье, и полуэльфика й уточнила. Из дома что ли сбежала, горе невеста. В ответ схлип, затем еще один. Вот только сырости здесь не хватало. Пока утешали, узнали, что мать Исы, с желая обеспечить девушке лучшее будущее, согласилась за спиной дочери на брак с представителем высшего круга. Круга, Улята, не особо р а з б и р а в ш а я с я в тонкостях социального устройства других рас. Недоуменно взглянула на подругу, но объяснение пришло от г о с т й у нас три круга: н и з ш и й средний, высший. Там п о з н а т н о с т и все. Я из н и з ш е г о Если выйду за высшего, стану служанкой, не больше. После меня он сможет еще двух жён взять. Главное, чтобы одна из них его круга оказалась. Она и будет надо с т а л ь н ы м и жёнами командовать, и дети ее все получат. Да уж о б ы ч а й задумчиво пробормотала полуэльфика. й А в городе чем заниматься будешь? Не знаю, чем угодно, буркнул х а л а т Но домой не вернусь и однажды ночью околеешь под чужой дверью. э р г а решила немного попророчествовать. х а л а т содрогнулся. Жутко тут, до н е м все нормально было, а потом. А потом город уснул, и ты попала в один из его снов, продолжила за девчонку полувампирша. Из одежды показалась удивленная личка. А разве города спят? Не знаю, как остальные, пожала плечами сотрудница патруля. Но этот спит, и снятся ему кошмары. Кошмар, потрясенно пробормотали из глубин халата. И давно он так с ума сходит? Вот как построили его, так и начал сходить, хмыкнула г о р г у л ь я Потому и орден с патрулем создали. Ладно, об этом я завтра расскажу. Пошли по кроватям. Уложили и с увгостиной на небольшом диванчике.